заваленной бумагой, заляпанной чернилами и добротно залитой растекшимся воском, стол представлялся бы зрелище столь чудовищное, что аккуратный шеляр неодобрительно поморщился и отметил про себя, что даже Ольга при всей её безалаберности никогда до такого не доходила. Посреди всего упомянутого безобразия валялся пистолет, как обнаружилось при осмотре, разряженный. Патроны были в беспорядке разбросаны вокруг. Причём некоторые выпотрошены, как жертвы печальной известного маньяка. Но что больше всего потрясло его величество, так это грандиозная настенная роспись, выполненная, насколько можно было судить, всем, что только нашлось в доме. Нарисованные чернилами, сажей, огрызком карандаша, поцарапанные сухим пером, а то и ножом, по стене ползли во всех направлениях кривые линии нотного стана, испёчённые мелкими корявыми значками. Король полюбовался на этот образец первобытной наскальной живописи и закономерно огляделся в поисках пустых бутылок или же окурков, пахнущих отнюдь не табаком, ибо, по его здравому и логичному мнению, сотворить подобное в трезвом уме было невозможно. Кантор пошевелился, не просыпаясь, поставил куда-то кого-то, повертелся, устраиваясь поудобнее и вновь затих. «Кантор», — окликнул Шеллар, вспомнив, что находится в чужом доме без приглашения, — а в подобной ситуации желательно поскорее разбудить хозяина и заявить о своем присутствии, так как если он проснется сам и увидит незваного гостя, получится несколько неловко. Мистер Олейц проворчал что-то неразборчивое, не глядя пошарил по столику справа и попытался пристроить под чеку первое, что нашел, пустую чернильницу. — Кантор! — уже громче позвал король, видя, что даже пустая чернильница все еще представляет опасность для лица и костюма сонного кабальера. Которым часу тебе надо быть на репетиции? — А сейчас сколько? — сонно промычал хозяин дома, протирая глаза с измазанным в чернилах кулаком. — Семь часов восемнадцать минут, — не удержался от иронии Шелар. Двенадцатый день погровой луны, четный, пятница. Год указать? Ой, мать! Полностью проснувшийся Кантер с отвращением отбросил чернильницу и попытался вытереть лицо какой-то подозрительной тряпкой. — Ваше Величество, какого хрена вы тут делаете? — Ваше Величество, какого хрена вы тут делаете? «Боже, у тебя на работу?» — с обычной убийственной серьезностью сообщил король, ибо опасаясь, что ты проспишь репетицию. «Да вы в своем уме, репетиция в десять!» «Разумеется, я пошутил. У меня к тебе дело, срочное и очень важное. Ты в состоянии говорить о серьезных вещах или тебе требуется проспаться и похмылиться?» «Что за дурь вы несете? Я вчера ничего не пил». «Извини за глупый вопрос, но все вот это...» Его Величество широким жестом сеятеля обвел комнату. Было сделано в трезвом состоянии? — Ну да, а что? — недоуменно подтвердил Кантор, выбираясь из кресла и продолжая растирать пасонной физиономии остатки чернил. «Ой — Ой-ё, вот это я вчера увлекся! — Кантор, ты по-прежнему настаиваешь, чтоб ты был трезв? — повторил упорный король. — Да честное слово, я даже на приеме ничего не пил. Ну, просто так получилось. Сначала у меня осветительный шар сгорел, я взял свечку, а она, зараза, все время гасла. Потом кончились спички, пришлось забывать огонь из патронов. Потом кончилась бумага, мать ее, так, хоть бы газетка где завалялась. Ну, а потом и чернила кончились, но, говорю же, увлекся. Вдохновение? — чуть усмехнулся Шелар. — Ну, вроде того. Так что уже почти половина восьмого? — Ладно, пойду умоюсь. Пять минут подождете? Пока жертва вдохновения в полголоса матерясь смывала с лица чернила и остатки сна, его величество попытался разобрать россыпь мелких пятнышек на стене, но даже его могучий интеллект и некоторый опыт шифровальной работы потерпели сокрушительное поражение перетворением полуумного барда. Тогда он оставил бессмысленный труд и задумался о том, что даже самые бредовые события имеют разумную причину и логическое объяснение. Казалось бы, обстановка в квартире Кантера с первого взгляда наводит на мысль, что здесь всю ночь проходил фестиваль скальдов с ледяных островов. Согласно сведениям ландрийских этнографов, барды этого достойного народа обожают подобные мероприятия. Каждые 2-3 луны они собираются вместе, устраивают поэтические состязания, делятся опытом и творческими планами, а попутно надираются до парасечаго визга, бьют друг другу морды. Ставит на уши весь посёлок или пару гектаров леса. Ну, в зависимости от места проведения. И обязательно украшают ближайшие скалы памятными надписями, коею проспавший затрудняется прочесть. Всё это действо торжественно называется высокоучёным словом конвент, по заимствованным у цивилизованных соседей. Итак, на первый взгляд, комната напоминает варварский посёлок после фестиваля скальда. Однако любой несуразности находится логичное и связное обоснование. Пока со светительный шар кончились спички, не нашлось бумаги, всё естественно, не бежать же среди ночи по закрытым лавкам. Одно только вызывает недоумение: как товарищ Кантер собирается прочесть всё, что сам вчера на корябел? И невыносимо интересно, сможет он что-то там разобрать или в этом отношении подобиться скальду после конвента.